Глава 18 Далила. В нем настал священный день, ибо родилось одиннадцатое семя. Зло вновь будет повержено, и одиннадцатый цикл подойдет к концу. Славься и здравствуй, о! Славьтесь, о владыки, безмерные в мудрости своей, С архивного плаката в честь рождения С похорон Перри минуло полгода. Полгода я не жила, а существовала, все больше паникая перед приближением весны. Он часто мне снился, когда трупом, а когда таким, каким запомнился. Порой с ним являлся колодец, где зеленели шесть изумрудных глаз. Мы много говорили, но о чем я не помнила поутру. Я хваталась за любой шанс сбежать от действительности в мое светлое рукотворное царство грез, к нему, а после пробуждения вновь становилась фантомом, тенью себя. Зачем-то куда-то слонялась точно во сне, выполняла какие-то поручения без единой мысли. «Далила!» В хлев, где я доила козу, вошел отец. Опять я так забылась, что незаметно для себя... Натерла ей вымя докрасно. — Ты мои ножницы не видела? Нигде их нет. Он поскреб затылок, оглядывая хлеб со скотиной. — Ты их уже не один месяц ищешь, — С блеклой улыбкой ответила я. — Ищу и никак не найду. Не провалились же они под землю. Пожав плечами, я опять взялась за вымя, стараясь теперь так не дергать. А как только отец ушел, занесла над ним руку. Вспышка целебного света залечила потертость. Я теперь прятала его, этот свет, от посторонних глаз, особенно родительских. У меня отныне две тайны. Первая — дар лечебного света, а вторая — причудливые создания из того моего видения в лесу, что ныне приходят во снах. Когда они только начали меня посещать, я было обмолвилась, об этом назвав их «фейри», и отец незамедлительно решил выбить блажь из моей нездоровой порченной головы. Ели мы сегодня хлебку с плавающей порубленной картошкой, яйца и по-доброму ломтию хлеба с маслом. Отец все не мог нарадоваться прошлым урожаем, хотя уже близилась весна. Собрали мы и вправду столько, что хватит до осени, а излишек он продал и купил матери искусное серебряное ожерелье, Якобы работы вдохновенного, но тут его определенно провели. Маме было без разницы, и она все равно с удовольствием прилюдно им щеголяла. Бен по-прежнему жизни не представлял без пера. Даже сейчас допивал из миски, по подбородку тек бурый бульон, а оно удобно пристроилось за ухом. Воображение его жило своей жизнью, мешая взрослеть и набираться ума. Брат гордо нарек себя белым волшебником и без конца как будто насылал чары, взмахивая пером на манер волшебной палочки. Всего раз за эти полгода я обрела хоть какое-то утешение и то злорадное при виде несчастной удрученной мины Фредерика. Его намеревались обручить с соседской дочерью Марией, у которой вместо лица крысиная морда. Брат не скрывал досады. За столом при всех он не решался протестовать, лишь в полголоса с отцом, с глазу на глаз, когда считал, что никто не услышит разговора. Тщетно. Тогда Фред искал поддержки у мамы, но и от нее уходил ни с чем. Отец уважал семейство табуноров за набожность и доброходство. Ну и, разумеется, не могло расстроить планов их доходное дело. Конюшня с призовыми лошадьми. Я шутила про себя, что дурнушку Марию просто никто не берет, вот соседям и пришлось согласиться на Фреда. Ничто, ничто не изнуряло, не отвращало сильнее, чем потуги изображать, что со мной все хорошо. В перерывах между приступами тяжкой, пустой тоски я натягивала улыбку, ведь так проще, чем открыть правду. Отец, знаю, тянулся ко мне, Велел думать о хорошем, смотреть в завтрашний день, уйти от тягостных мыслей в хлопоты. Он привык по жизни решать проблемы, но пытаться помочь мне, что голыми руками ловить дым. Мама тоже от меня не отставала, но хотя бы пыталась разговорить, предлагала излить душу. До чего ее ранила эта тупая отрешенность дочери. И я врала. Врала, ведь так проще, чем открыть правду. Однако весь день держать улыбку не выйдет. Со стороны, казалось, я понемногу теряю рассудок от гнили, либо, как миссис Джонсон, от приступов истерики. Но приходилось сделать вид, будто я оправляюсь, будто улыбка вновь обретает утраченный блеск. Да чего противно? Противно, что надо натягивать маску, когда сердце рвется на клочки. Вечером после ужина я ушла в хлев, наконец-то позволив себе минутку уединения. Закат еще не отжил свое. Обрывки солнечного сияния красили горизонт в лавандовый и разливали на небосвод румянец. Козы заблеяли при виде меня. Я затворила за собой дверь хлева и направилась к снопу сена в углу, подсвечивая путь фонарем. Козы по обыкновению уперли в меня прямоугольные зрачки и дергали ушами. Одна жевала жвачку, безучастно наблюдая, как я шарю в сене. Есть! Я нащупала и выудила на свет железные ножницы, которые так долго искал отец. Они были в форме щипцов, с упругим сгибом, и после сжатия пружинисто возвращались в исходное положение. Пламя фонаря подрагивало в лезвии. Его былой блеск подпортил ржавчиной, а на язвочками расползалась по ножницам. Проблеяла коза. Я закатал рукава, обнажая лик моей скорби, храм моей утраты. Руку покрывала вереница поперечных черточек, свежих рубцов, плачевная летопись моей боли. Их я нарочно не залечивала. Я посмотрела на одно лезвие и вдавила его в кожу. Рука дрогнула, набухла первая капля, потянулась полоска крови. Я застонала от острой рези и горестного облегчения. В багрянце танцевал огонек фонаря. Острее ползло, ползло по коже. Струя хлынула по локтю, и капли оросили сено под ногами. Я морщилась, чувствуя, как боль распускается под стать красочному цветку. Таково мое раскаяние. Плата за то, чтобы ощутить хоть что-то наяву. Ножницы оставили после себя две раны, и кровь из них свободно хлистала, унося с собой жгучие чувство вины. Рука с ножницами дрожала от натуги и от сладостного избавления. Сколько не вырывай этот сорняк из почвы моего сердца, вскоре я знала, он вновь покажет ростки. Слишком уж глубоко вгрызлись корни. Однако на краткий миг Боль и чувство окоченения в душе отступили. Руку жгло, душу кололо сожаление, ум душило печалью. Я будто слушала игру Максина, только в извращенной форме, стремилась вновь разбудить ту избавительную печаль, но выходило нечто вычурное, липоватое. Какое я ничтожество! Где же теперь прежнее, ласковое долило? Что сталось с ее любовью? По щеке покатилась слеза. Соленая и священная, наравне со всеми уже пролитыми. Она капнула в лужицу крови, подернулась розовым и через миг уже растворилась в красноте. «Далила — Далила! — крикнули снаружи. Я в ужасе содрогнулась. Минута сокровенного одиночества осквернена. Прерван запретный траурный обряд под тупыми козьими взглядами. Судорожно спрятав кровавые ножницы, я раскатал рукав. «Далила — Далила! В хлев торопливо вошел Фредерик. — Далила! Ты что, здесь? Отец зовет! Он вышел на свет фонаря, втянул тяжкий застойный дух вокруг меня и кос. С пальцев моей руки за спиной капала кровь. — Да ты порезалась! Брат подошел и увидел раны. Удивление, что сестра закрылась в хлеву, сменилось испугом. Я отдернул руку, не в силах смотреть ему в глаза. Ерунда. Ну вот зачем он явился? Покажи. Фред схватил руку. Я приготовилась к тому, что сейчас начнется. Он округлил глаза и рванул рукав. Вся правда была навеки высечена в рисунке рубцов. Это что такое? Ничего. С мольбой протянула я, упрашивая поверить. «Ты сама?» «Молчу». Фредерик смотрел на руку, как бы вычитывая в шрамах все искомые ответы. Я выдернула ее. И тут он отмер, в ужасе и неверии уставился на меня с открытым ртом. «Пошли к отцу!» Он ухватил запястье. «Нет!» — вопила я, пинаясь и сились свободной рукой расцепить длинные пальцы брата. Кровь кропила землю за нами, и ручейком сочилась под его хватку. Я уперлась ногами, схватилась за столб, но тщетно. Меня неумолимо волокли навстречу приговору и каре. Я мало что запомнила. Сознание опять забилось в излюбленный уголок, и я впала в ступор. Отец с влажными глазами отчитывал меня, спрашивал, почему и зачем. А мама жалась к стене не в силах унять слез. Он кричал, за что я так с ним, как могла ранить всю семью, да и что подумают соседи. Уняв истерику, отец прибег к мольбам. Упрашивал вернуться ту нежную и невинную любимую Далилу, как хочется исполнить их желание, как хочется стать прежней, кем была до этой безумной поры. Фредерик в углу виновато приобнял себя за плечо и теперь уже сам избегал моего взгляда. На ночь меня заперли в комнате. Зализывать раны. Кровь запеклась, намечая два новых рубца. Бен и Фредерик спали в другой комнате, а мне было велено думать о своем поведении. Вдобавок отец оставил Косилуду, учение владык, однако я не нашла сил даже открыть ее и покорилась усталость. Я смежила веки, Призывая сладостное забвение, где ждет Перри, где на несколько часов можно притвориться, что все хорошо. По щекам скатились слезы, подбородок затрясся, и я тихо всклипнула. Как хочется сбежать от этой безысходности в прошлое, где жизнь еще не отравлена бесконечной осенью на душе. Как хочется умереть. Перри так и не явился той ночью. Зато на утро по мою душу явились совсем уж нежданные гости, стражники.